Глава 7. Весь день мы посвятили тому, что гуляли, отдыхали и поражались красоте и атмосферности города. Иреншир был воплощением моей мечты, превратившейся в реальность. Широкие улочки вывели нас на центральную площадь, которая начиналась с аттракционов, и мы, естественно, поспешили покататься на всех. «Ей-богу, как дети малые!» — смеялся Энфис, когда мы сливы бегали с огромной карусели в сторону колеса обозрения. «Ой, а ты прям большой и важный!» — фыркнула я. «Лучше хватит ворчать и пойдем с нами!» «Да, Эн, пойдем на колесо обозрения!» — потянула своего парня Линетта. Тем более, этот аттракцион для всех возрастов. Или ты высоты боишься?» С хитрым прищуром спросила друга. «Запрещенный прием. Знаю. Но я на него пошла осознанно. И не зря. Энфис не выносил, когда его брали на слабо. Не боюсь и не собираюсь бояться. Важно пробурчал он, делая шаг к заветной цели. «Пошли, прокатимся. Сейчас вы увидите весь город словно на ладони». Ну, именно это мы и собирались посмотреть, поэтому радостно побежали следом, уже предвкушая потрясающий вид. И мы оказались правы. Как только колесо достигло своей вершины, у нас ли просто дух захватило от увиденного. Перед нами открылся Ириншир, столица славного мира Аверден. И он, правда, был словно у нас на ладони. Прямо под нами была большая площадь, посреди которой красовалась статуя крылатого существа — Эльнафая, которая раньше давным-давно обитала в здешних краях и которая позволила магам занять данный мир. Сами существа ушли отсюда, подыскав себе более пригодный для обитания мир. Но здешние правители помнят о щедром подарке этих крылатых существ и никогда о нем не забывают. Эльнафая — можно рассмотреть на очень многих вывесках всевозможных лавок или барельефах на стенах домов. Дальше от площади шла широкая улица, с обеих сторон которой тянулись маленькие домики, кафе, фургончики с мороженым и сувенирные лавки, до которых мы пока так и не дошли. Еще дальше возвышался огромный замок, который издалека смотрелся как отдельный город, огражденный величественным забором. Но благодаря светлому камню и голубой черепица на крыше, он не смотрелся громоздко, а был словно воздушным, спустившимся к нам из облаков. За замком также простирался город, уходящий далеко к морю, и от этого моря до замка тянулся довольно широкий канал, по которому проплывали лодочки и кораблики. Обернувшись в другую сторону, я заметила, что такой канал идет вдоль всего острова, огибая его и вновь возвращаясь в море. А еще недалеко от нас был невероятной красоты фонтан, подсвечивающийся голубым светом. В общем, любоваться тут явно было на что. «Здесь невероятно красиво», — пораженно выдохнула я. А ведь и правда, я даже не могла определить, за что зацепиться взгляду. Хотелось рассмотреть сразу все и, желательно, в мельчайших подробностях. «Ты права», — вставил с улыбкой Энфис. Без малого это один из самых красивых городов в ближайших мирах. О, сколько пафоса! Но он прав. Таких солнечных, ярких и доброжелательных миров я еще не встречала. По крайней мере, с деловым и пасмурным бордоном он точно не сравнится. Мысли о доме пробежали по лицу мрачной тучей. Поэтому я постаралась отогнать их подальше и вновь вернуться в такую необыкновенную реальность. Позже мы катались в карете, ели мороженое из фургончика, лопали воздушные пузыри, запускаемые аниматорами на улицах, и даже спустились под землю в некое подобие океанариума. Это был огромный тоннель в виде панорамного стекла, через который было видно всех обитателей океана, которые в данную минуту приплыли сюда из глубин, чтобы покрасоваться. Просто окно в бескрайние водные просторы, без отловы его обитателей. Очень гуманный и невероятно красивый способ полюбоваться красотами подводного царства. После мысли побежали, наконец, ко всеми известной сувенирной лавке с магическими безделушками и зависли там на добрых пару часов. Энфис даже не выдержал, ушел занять столик в кафе неподалеку и с улыбкой наблюдал за нашими верещаниями, а посмотреть там действительно было на что. Вот магический аквариум в котором поочередно выпрыгивали три дельфина, а затем проплывали вниз с кораллом. Вот фонарик с маленькой феей, который, если машет крылышками, то свет становится ярче, а если складывает их, то затухает. Вот аквариум побольше, в котором плавает русалочка, время от времени выныривая на поверхность и садясь на камень, расчесывая волосы. Были еще корабли в бутылках, попавшие в шторм, небольшие прудики с рыбками, И прогуливающимися парочками, иллюзия порталов в древних стенах замка, летающие драконы, шары с волшебным снегом или падающими цветочными лепестками, ориентированные на одно время года или даже с его сменой, ведь не во всех мирах царит вечное лето. Есть и чисто зимние миры, и те, в которых времен года четыре. В общем, на любой вкус и бюджет. Были как чисто летние сюжеты, так и чисто зимние. Например, небольшой городок с залитым льдом, на котором танцевали фигуристы. Или паровозик с подарками, колесящий вокруг небольшой деревеньки. Короче, глаза от всего этого бесполезного, но очень красочного великолепия просто разбежались. Примечательно было то, что здесь не было настоящих, живых существ. Все, что тут двигалось, летало или плавало, было создано магией, а следовательно не было насилием над существами. Это невероятно радовало и подмывало приобрести для себя хоть что-нибудь. В итоге, после нескольких часов бесконечных сравнений, Энфис купил Ли небольшой аквариум с русалочкой и несколькими рыбками, с которыми она играла. А я взяла себе небольшую раковину, в которой было словно настоящее волнующееся море, песочек и несколько ракушек поменьше, между которых примостился маленький крабик, то выползающий на сушу, ту, обратно в море. Я, конечно, очень хотела такой же аквариум, как и у Ли, но он, к сожалению, был мне не по карману. Но ничего, такой маленький кусочек моря даже намного удобнее носить с собой и прятать от любопытных глаз. Домой мы возвращались уже, когда солнце клонилось к горизонту. Уставшие, вымотанные, но невероятно счастливые. Ужинать я отказалась, так как прямо перед переходом на остров мы перекусили в кафе. Поэтому я направилась прямиком в свою комнату, завалившись на кровать и стараясь снять усталость. Можно было, конечно, прибегнуть к тонизирующему отвару, но я знала, что мне просто необходимо окунуться в море, и тогда всю усталость как рукой снимет. А еще мне очень хотелось дождаться Элбана. В том, что я его сегодня увижу, практически не было сомнений, и это заставляло меня улыбаться». Как только на улицу опустилась ночь, я надела купальник, сверху накинула легкое шелковое платье небесного голубого оттенка и потихоньку вышла из дома. Энфис и Ли тоже гуляли по берегу. Я заметила их неподалеку от моря, поэтому немного постояла у ступеней, ведущих на пляж, и полюбовалась влюбленной парой. Все же они очень здорово друг с другом смотрелись, так нежно и трепетно, что губы расплывались в улыбке сами собой. В итоге я решила не мешать ребятам, а пойти в какое-нибудь другое место. Все же мы и так провели целый день вместе. Немного поразмыслив и вспомнив недавнюю экскурсию по острову, я пошла чуть левее пляжа. Вроде бы в той стороне был водопад с озером, к которому мы ходили. И в той же стороне был спуск на еще один, более маленький пляж, куда я, собственно, и собиралась дойти. Сейчас наступила первая фаза двулуния Поэтому на небе красовалась совсем небольшая и пока еще одинокая луна. Но даже она давала достаточно освещения для того, чтобы разглядеть тропинку. Еще бы понять, какая из этих всех правильная. Как оказалось, их тут было целых пять, а в прошлый раз я этого даже не заметила. Постояв немного на развилке, я решила положиться на удачу и выбрала ту, что была ближе к воде предположив, что она как раз и должна была вывести меня к морю. Однако, как я поняла совсем скоро, первое впечатление бывает обманчиво. Через несколько метров я попала в настоящие тропические заросли. «Так, в прошлый раз заросли мы точно не проходили», — подумала я, разворачиваясь обратно. «Надо попробовать другую тропинку». Идя в обратном направлении, Я то и дело цеплялась за лианы и выпирающие корни деревьев, рискуя распластаться на земле. Луна хоть и появилась, но была еще очень маленькой, и ее света было недостаточно для полноценного освещения пути. И в какой-то момент я не заметила очередные корни дерева, достаточно высоко выпирающие над тропинкой, и зацепилась за них, полетев на землю. Я уже мысленно отчитала себя за невнимательность и излишнюю самоуверенность, а заодно и придумала тысячу и одно оправдание, почему оказалась тут в темноте, одиночестве и черт знает где. Однако, вопреки всему, встречи с твердой поверхностью так и не произошло. Вместо этого я встретилась с руками — чужими, сильными и явно мужскими, которые ловко подхватили меня за... под грудью, в общем. «Я же просил тебя не гулять по острову ночью одной, Арвин». Раздалось сверху рассерженно обеспокоенное и очень знакомое обращение. «Извини». Я оперлась о руку и попыталась встать. У меня и в мыслях не было заходить в эти дебри. Просто я искупаться хотела, а на пляже Энфи сли. Мешать им не хотела, и так целый день вместе провели. Поэтому я пошла на другой пляж, чтобы они вдвоем побыли». «Ну, а дорогу я плохо запомнила, того и заблудилась. Я не...» Сумев, наконец, подняться в вертикальное положение, я посмотрела на своего спасителя, да так и осеклась на полуслове, попав в плен невероятно ярких, словно огненных глаз, которые неотрывно за мной следили. Кажется, я даже дыхание затаила на мгновение и пыталась сообразить, мне начинать паниковать или просить прощения. Глаза у Элбана, а это был именно он, сейчас походили на два раскаленных угля, в которых плескалось пламя. Такие же яркие, огненные, словно расплавленное золото, и такие же опасные. «Я... я не хотела добавлять проблем», шепотом проговорила я, следя за реакцией мужчины, продолжавшего крепко меня удерживать. «Такой особенности глаз я еще ни у кого не видела». И у Элбона в том числе. Они раньше у него светились, но не так ярко. И теперь я была в замешательстве. Что еще можно было ожидать? Что же у него за особенность такая? — Извини. — так же тихо продолжила. — Я не думала, что это так тебя расстроит. Я не расстроился, Арвин. Мужчина глубоко вздохнул, на миг прикрыл глаза, и свечение стало немного тише. Но ты должна запомнить что ночные прогулки в одиночестве запрещены, выходить можно только в компании со мной. «Ты запрещаешь мне гулять ночью?» Я даже опешила такого заявления. «Но почему? Это же частный остров. Сюда не может никто проникнуть без вашего личного приглашения». То, что мне вообще было странно слышать о каких-то запретах от малознакомого, хоть и приятного мужчины, я решила промолчать. Чувствую, эта тема точно вызовет длинную и нудную перепал дискуссию. А еще на пляж я хотела попасть и желательно побыстрее. Однако ответа на свой вопрос я так и не получила. Вместо него Элбон сделал свечение глаз еще меньше и легонько поцеловал мою руку, заставив подойти к себе чуть ближе. Давай ты просто пообещаешь мне не гулять по острову одной. Просто пообещай. Он перебил меня не дав даже слова сказать, что будешь дожидаться меня с работы, и мы вместе будем по нему гулять. «Ага, как примерная жена», так и хотелось вставить, но я благоразумно промолчала, лишь стиснув зубы. «Я все равно не понимаю», мрачно добавила, отворачиваясь от внимательного взгляда мужчины, который смотрел словно в самую душу и пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Ты можешь объяснить причины такого запрета? Как только смогу, ты будешь первая, кто об этом узнает. Выдохнули мне в ушко, обжигая горячим дыханием и пробуждая давно уснувшие мурашки. А пока отдай обещание, что будешь обязательно дожидаться меня. А я, в свою очередь, даю слово, что сделаю все, чтобы этот запрет был как можно скорее снят. Я молчала. но вот не любила я? когда мной начинали руководить и говорить, что нужно делать. Поэтому сейчас во мне играли два противоположных чувства, одно из которых говорило огрызнуться и делать так, как я хочу, а другое мурлыкало засунуть гордость куда подальше и довериться этому невероятному мужчине, который точно ничего дурного не посоветует. Одно из них начинало перевешивать. «Хорошо». Я чуть улыбнулась, решив на этот раз довериться Элбану, вопреки всем своим вредностям. Я обещаю, что ночью буду гулять только с тобой. Наверное. Но если сочту нужным, обязательно выйду одна, и ты мне будешь не указ», добавила про себя. Я не видела, но почувствовала, как мужчина улыбнулся и чуть слышно выдохнул. Видимо, тоже не до конца верил в мою покладистость. Тогда... Я хочу тебе кое-что показать».